Глава 58. Франция и Англия за все время чехословацкого кризиса сказали Гитлеру «нет» всего один раз. Один единственный. Да к тому же Англия процедила это «нет» сквозь зубы, так что его было едва слышно. 19 мая 1938 года замечено движение немецких войск близ чехословацкой границы. 20-го в Чехословакии проходит частичная мобилизация, и тем самым очень четко дается понять, если на страну нападут, она будет защищаться. Примечание. Узнав о скрытом сосредоточении германских войск на границах Чехословакии, правительство Бенша под давлением общественного мнения срочно провело частичную мобилизацию. Под ружье были призваны резервисты, 80 тысяч человек, Технические войска и полиция, всего около 180 тысяч человек. Войска заняли пограничное укрепление, предотвратив опасность фашистского путча в Судетах и внезапного вторжения вооруженных сил Рейха. Конец примечаний. Франция с твердостью и оперативностью, каких никто от нее уже и не ждал, Немедленно заявляет, что останется верна всем пактам и договорам, которые заключила, то есть, по сути дела, обещает в случае немецкой агрессии оказать Чехословакии военную помощь. Неприятно удивленное поведением французов Англия, тем не менее, поддерживает позицию своего союзника, правда, с одним небольшим уточнением, тоже вполне недвусмысленным. Даже в случае вооруженного конфликта о введении частей британской армии на территорию Чехословакии не может быть и речи. Чемберлен бдительно следит за тем, чтобы его дипломаты не выходили за рамки такой весьма неясной формулировки. В случае европейского конфликта трудно сказать, будет ли вовлечена в него Англия. Раньше его знали более решительным. Примечание. Невил Чемберлен, 1869-1940, английский государственный деятель, консерватор, с мая 1937 года премьер-министр Великобритании. Он оставался на этом посту все годы подготовки и развязывания Второй мировой войны, но был вынужден подать в отставку 10 мая 1940 года в связи с вторжением германских войск в Бельгию, Голландию и Францию. Конец примечаний. Гитлер еще припомнит эти уловки, но сейчас он вдруг пугается и отступает. 23 мая он приказывает своему Министерству иностранных дел довести до сведения чехословацкого посла следующее. У Германии нет никаких агрессивных намерений в отношении Чехословакии, а сообщение о концентрации войск на границе ничем не обоснованы. Официальная версия гласит – Передвижение войск близ границы – всего-навсего обычные маневры. Но на самом деле фюрер вне себя от ярости. Гитлера преследует чувство, что Бенниш смешал его с грязью, он испытывает пока неосознанное, но явно усиливающееся стремление развязать войну. И 28 мая он собирает высших офицеров вермахта, чтобы рявкнуть, едва они войдут, «Мое непоколебимое решение — стереть Чехию с карты».